Глава 8 Петроний по выходе от Цезаря велел отнести себя в свой дом на Каринах, который, будучи окружен с трех сторон садом, а с четвертой, имея площадь Цицилиев, случайно уцелел во время пожара. Поэтому другие августианцы потерявшие свои дома, в них множество сокровищ и произведений искусства, называли Петрония счастливым. О нем давно говорили, что он первородный сын Фортуны, А возраставшая дружба с Цезарем за последнее время, казалось, подтверждала справедливость этих слов. Но первенец Фортуны мог теперь размышлять разве об изменчивости этой матери или о сходстве ее с Хроносом, пожирающим собственных детей. «Если бы дом мой сгорел», — говорил он себе мысленно, «вместе с ним мои геммы, мои этрусские вазы, Александрийское стекло и Коринфская медь», то, может быть, Нерон забыл бы обиду. Клянусь Полуксом. От меня всецело зависело быть сейчас префектом претарианцев. Я объявил бы Тигелина поджигателем, которым он является в действительности, одел бы его в скорбную тунику, выдал бы народу, спас христиан и отстроил Рим. Кто знает, может быть, честным людям легче было бы жить. Я должен был бы сделать это хоть ради Венеции, Если бы оказалось слишком много работы, я отдал бы префектуру Веницию, Нерон и не подумал бы противиться. Пусть потом Вениция окрестил бы всех претерианцев и даже самого Цезаря. Какое мне дело? Нерон благочестивый. Нерон добродетельный и милосердный. Это было бы занятное зрелище. Его беззаботность была так велика, что он даже улыбался. Но тотчас мысли направились в другую сторону». Ему казалось, что он находится в Анциуме, и Павел и Тарса говорит ему, «Вы называете нас врагами жизни, но ответь мне, Петроний, если бы Цезарь был христианином и поступал согласно нашему учению, разве жизнь ваша не была бы в большей безопасности?» Вспомнив эти слова Павла, он стал рассуждать так, «Клянусь Полуксом». Сколько христиан здесь убьют, столько Павел найдет новых, потому что если мир не может стоять на преступлении, то Павел прав. Но кто знает, значит может, если стоит. Я сам, научившийся многому, не научился быть достаточно большим негодяем, и потому придется вскрыть себе вены. Так и должно было кончиться, а если бы кончилось не так, то как-нибудь иначе». «Жаль мне явники и моей миронской вазы, но явника свободна, ваза пойдет со мной. А генобарб не получит ее ни в каком случае, жаль мне также и Венеция. Впрочем, хотя за последнее время я скучал и меньше, чем прежде, я готов. На свете есть прекрасные вещи, но люди по большей части ничтожны, поэтому жизни жалеть не приходится. Кто умел жить, тот должен уметь и умереть». «Хотя я и принадлежал к числу августианцев, я был все же более свободным человеком, чем они там думают», — Петроний пожал плечами. «Они, может быть, полагают, что у меня сейчас дрожат колени и страх шевелит волосы на голове. А я, вернувшись домой, приму ванну, на надушусь фиалками, потом моя златокудра умастит меня, и после трапезы мы велим петь нам гимн Аполлону, который сочинил Антемий». Я когда-то сказала: "Смерти не стоит думать, потому что она без нашей помощи, она сама подумает". Но было бы удивительно, если бы в самом деле существовали какие-то Елисейские поля, а на них блуждающие тени. Евника со временем пришла бы ко мне, и мы вместе бродили бы по лугам, покрытым асфаделями. Я нашел бы там общество лучше, чем здесь. Что за шуты, что за глупцы! что за грязная чернь, без вкуса и лоска. Десять знатоков изящного не сумели бы сделать этих три мальхионов приличными людьми. Клянусь Персифоной, с меня довольно их». Он с удивлением заметил, что от этих людей его уже отделило нечто. Он знал их хорошо и понимал, чего они стоят. Теперь, однако, они стали ему более чуждыми и больше достойны презрения, чем раньше. В самом деле, с него было довольно их. Потом он стал обдумывать свое положение. Благодаря своей проницательности он понял, что гибель не грозит ему немедленно. Нерон воспользовался случаем сказать несколько красивых слов о дружбе и прощении, и тем связал себя на некоторое время. Теперь ему нужно найти приличный повод, и прежде чем он найдет его, пройдет немало времени. «Прежде всего он устроит игры с христианами», – думал Петроний, – «потом подумает обо мне. А в таком случае не стоит думать об этом и менять образ жизни. Большая опасность грозит Веницию». И он стал думать исключительно о племяннике, которого решил спасти. Рабы быстро несли лектику среди развалин и обгорелых домов, но он велел им бежать, чтобы скорее очутиться дома».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 хотя бы за Альпы или в Африку. Спеши, потому что с ближе за речи, чем отсюда». Венеций был слишком солдат, чтобы тратить время на лишние вопросы. Он слушал с нахмуренными бровями, с серьезным и суровым лицом, но без страха. По-видимому, первым чувством, какое возникало в его душе в минуту опасности, было желание бороться и защищаться. «Иду», — сказал он. «Еще несколько слов». «Возьми кошелек с золотом, оружие, и своих рабов, христиан. В случае нужды отбей». Вениций был уже в дверях. «Пошли мне известия с рабом!» Крикнул ему вслед Петроний. Оставшись один, он стал ходить вдоль колонн, украшавших атриум, раздумывая о том, что произойдет. Он знал, что Лин и Лигия вернулись в свой старый дом, который уцелел. И это было неблагоприятное обстоятельство». В толпе погорельцев их было бы труднее найти. Он надеялся все-таки, что на Палатине никто не знает, где они живут. И, следовательно, Венеция успеет прийти раньше притарианцев. Ему также пришло в голову, что Тигелин, желая захватить сразу, возможно, большее число христиан, принужден будет разделить притарианцев на небольшие отряды. Если за ней пришлют человек десять, то лигийский великан сокрушит их кости. А кроме того, подоспеет с помощью Вениций. Петроний ободрился от этих мыслей. Правда, оказать вооруженное сопротивление претарианцам значило начать войну с Цезарем. Петроний знал, что если Веницию удастся бежать от мести Нерона, то месть падет на него. Но он мало боялся этого. Наоборот, мысль о том, как помешать планам Цезаря и Тигелина развлекла его. Он решил не жалеть для этого ни денег, ни людей. А так как Павел в Анциуме обратил в свою веру большую часть его рабов, то в деле защиты христиан Петроний мог рассчитывать на их готовность и преданность. Приход Евники прервал его размышления. Все заботы и тревога исчезли без следа. Он забыл о Цезаре, о своей опале, о ничтожных августянцах, о преследовании христиан, о Вениции, Элигии, Он смотрел на гречанку глазами эстета, очарованного красотой форм, и любовника, для которого это тело дышало любовью. Явника, одетая в прозрачную фиолетовую одежду, сквозь которую виднелось ее розовое тело, была действительно прекрасна как божество. Чувствуя себя любимой и любя всей душой сама, всегда жадная до да ласка, она вспыхнула от радости, словно это была не наложница, а невинная девушка. «Что скажешь, Харита?» – спросил петрони протягивая ей руки. Она, склоняясь к нему золотой головкой, ответила, «Господин, там пришел Антемий с певцами и спрашивает, хочешь ли ты слушать его сегодня?» «Пусть подождет. Он будет петь нам во время обеда гимн Аполлону. Вокруг развалина и пожарище мы будем слушать гимн Аполлону. Клянусь пофийскими рощами». «Когда я вижу тебя в этой прозрачной одежде, мне кажется, что Афродита прикрылась кусочком лазури и стоит передо мной. О, господин! Подойди ко мне, явника. Обними меня. Дай поцеловать тебя в губы. Любишь ли ты меня?» «Я не любила бы сильнее самого Зевса». Сказав это, она прильнула губами к его губам, трепеща в его объятиях от счастья. Петроний сказал... А если бы нам пришлось расстаться?» Евника со страхом посмотрела ему в глаза. «Как, господин?» «Не бойся. Видишь ли, возможно, что мне придется отправиться в далекое путешествие. Возьми и меня с собой». Но Петроний вдруг переменил разговор и спросил. «Скажи, на лужайке в саду есть асфадели?» «В саду кипарисы и вся зелень пожелтели от пожара. С мир топали листья». Весь сад кажется мертвым, весь Рим кажется мертвым, а скоро и в самом деле обратиться в кладбище. Появится эдикт против христиан, и начнется гонение, во время которого погибнут тысячи. За что их гонят, господин? Это хорошие и тихие люди. Именно за это. Тогда поедем к морю. Твои божественные глаза не любят смотреть на кровь. Хорошо. «Но теперь я должен принять ванну. Приди потом умастить меня. Клянусь поясом киприда, никогда еще ты не казалась мне столь прекрасной. Я велю сделать тебе ванну в форме раковины. Ты будешь в ней похожа на дорогую жемчужину. Приходи, златоволосая!» Он ушел. А через час они оба в венках изрос и с затуманенными глазами возлежали за столом, уставленном золотой посудой. Прислуживали им мальчики, похожие на амуров. Они пили вино и слушали гимн Аполлону, который пел под аккомпанемент арф Антемий. Какое им было дело до того, что вокруг дома чернело пожарище, и что порывы ветра разносили пепел сожженного Рима. Они чувствовали себя счастливыми и думали о любви, которая сделала их жизнь похожей на божественный сон. Но прежде чем был кончен гимн, вошел старший раб. «Господин», — сказал он голосом, в котором слышалась тревога, — «центурион с отрядом претарианцев стоит у ворот и по приказанию Цезаря желает видеть тебя». Песнь и арфы умолкли. Страх овладел всеми присутствующими, потому что Цезарь в сношениях с друзьями не пользовался обычно претарианцами, и приход их в те времена не предвещал ничего доброго». Один Петроний не выказал ни малейшего волнения и сказал тоном человека, которому вечно надоедают, «Могли бы мне дать спокойно пообедать». Потом обратился к рабу. «Пусти». Раб исчез за завесой. Потом послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел знакомый Петронию сотник Апер, вооруженный и в железном шлеме на голове. «Благородный господин», — сказал он, — «вот письмо от Цезаря». Петроний лениво протянул свою белую руку, взял таблички и, пробежав глазами, спокойно передал их явнике. «Завтра будет читать новую песни с сказал он. «Зовет меня присутствовать на чтении». «Я получил приказ лишь вручить письмо», — отозвался Центурион. «Ответа не будет. Но, может быть, ты, сотник, отдохнешь немного с нами и выпьешь чашу вина?» «Благодарю, господин». «Вино охотно выпью за твое здоровье, но отдыхать не могу, потому что я на службе». «Почему письмо послано с тобою, а не раб?» — принес его, как обычно. «Не знаю, господин. Может быть, потому что в эту сторону меня послали также по другому делу». «Знаю», — сказал Петроний. «Против христиан». «Да, господин. Давно началось преследование. Некоторые части посланы за Тибр еще в полдень». Сказав это, Сотник плеснул несколько капель вина из чаши в честь Марса, потом выпил ее и сказал, «Пусть боги дадут тебе, благородный господин, все, чего ты пожелаешь!» «Возьми и эту чашу», — сказал Петроний. Потом он дал знак певцу, чтобы тот кончил гимн Аполлону. «Меднобородый начинает играть со мной и с Веницием», — думал он, когда снова зазвучали арфы. «Угадываю цель». Он хотел поразить меня, присылая приглашение с Центурионом. Вечером будут расспрашивать Сотника, как я принял его. «Нет-нет, я не потешу тебя, злая и жестокая кукла. Знаю, что моя гибель неминуема, но если думаешь, что я с мольбой буду заглядывать тебе в глаза, что увидишь на моем лице страх и покорность, то ошибешься». Цезарь пишет «Приходите, если есть охота» сказала Евника. «Ты пойдешь, господин?» «Я в превосходном настроении и могу слушать даже его стихи», ответил Петроний. «Поэтому пойду, тем более, что Винницей пойти не может». После окончания обеда и обычной прогулки Петроний отдал себя в руки рабынь, завивших его волосы, одевших и красиво оправивших складки тоги. Через час, прекрасный как божество, он велел нести себя на палатин». Час был поздний, вечер тихий. Полная луна освещала путь, так что факельщики, идущие перед электикой, погасили огни. По улицам и среди развалин сновали пьяные толпы людей, украшенных плющом, несущих в руках ветки мирт и лавров из садов Цезаря. Обилие хлеба и ожидание пышных игр наполнило радостью сердца. Пелись песни, восхваляющие божественную ночь и любовь. При свете луны в некоторых местах затевались пляски. Несколько раз рабы принуждены были выкрикивать требования дать проход лектике благородного Петрония. И тогда толпа расступалась, провожая возгласами своего любимца. Петроний думал о Венеции и удивлялся, что не дождался от него известия. Он был эпикурейцем и эгоистом, но общаясь то с Павлом, то с Венецием и каждый день слыша что-нибудь о христианах, Несколько изменился, хотя сам не сознавал этого. На него от них повеяло чем-то, что бросило в его душу неведомое зерна. Кроме собственной личности его стали занимать и другие люди. К Веницию он был привязан и раньше, потому что с детства любил его мать, свою сестру. Теперь же, приняв участие в его делах, смотрел на эти дела с таким интересом, словно перед ним развертывалась трагедия. Он не терял надежды, что Венеций предупредил претарианцев и бежал с Лигией, или в крайнем случае отбил ее. Но ему хотелось знать, наверное, так как он предвидел, что придется отвечать на разные вопросы, к которым полезнее быть готовым. Остановившись у дома Тиберия, он сошел с Лектики и прошел в Атриум, уже заполненный августянцами. Вчерашние друзья, хотя и удивлялись, что он был приглашен, Держались в стороне, но он проходил среди них красивый, свободный, небрежный и уверенный в себе, словно сам мог оказывать людям милости. Некоторые при виде его встревожились. Не было ли слишком рано выказывать к нему холодность? Цезарь сделал вид, что не заметил его поклона занятой беседой. Но Тигелин тотчас подошел к нему и сказал, «Добрый вечер, ценитель красоты!» Неужели ты все еще утверждаешь, что не христиане сожгли Рим?» Петроний пожал плечами и, похлопав его по спине, как вольно отпущенника, сказал, «Ты также хорошо знаешь, что об этом думать, как и я. Я не смею равняться с тобою в мудрости, и ты отчасти прав. Иначе, если Цезарь прочтет нам новую песнь, ты вместо того, чтобы кричать, как павлин, должен был бы высказать какое-нибудь мнение». И не глупая, конечно. Тигелин прикусил губы. Он не особенно был доволен, что Цезарь сегодня читал стихи, потому что перед ним открывалось поле, на котором он не мог соперничать с Петронием. Во время чтения Нерон по старой привычке невольно смотрел на Петрония, стараясь по выражению лица угадать, что тот думает. Теперь Петроний слушал, поднимая брови, качая сочувственно головой, Иногда напрягая внимание, словно хотел убедиться, верно ли слышал. Потом он стал одно хвалить, другое порицать, требуя исправлений или отделки некоторых стихов. Нерон чувствовал, что другие в напыщенных похвалах больше думают о самих себе. Один Петроний интересуется поэзией ради самой поэзии, один понимает ее. И если что хвалит, то можно быть уверенным, что это достойно похвалы. Понемногу он втянулся в разговор, стал спорить, и когда Петроний усомнился в пригодности одного выражения, он сказал ему «Увидишь в последней песне, почему я употребил его». «Ага», — подумал Петроний, — «значит, я дождусь последней песни». Многие, слыша это, думали. «Горе мне, Петроний, имея время, может вернуть себе расположение Цезаря и свалить даже Тигелина К нему стали подходить. Но конец вечера был менее счастливым. В ту минуту, когда Петроний прощался с Цезарем, Нерон вдруг спросил его, сощурив глаза, со злобным и в то же время радостным лицом, «А Венеций почему не пришел?» Если бы Петроний был уверен, что Венеций с Лигией уже за стенами города, он ответил бы, «Венеций женился по твоему разрешению и уехал». Но, видя странную улыбку, Нерона ответил, «Твое приглашение божественное не застало его дома. Скажи ему, что я рад буду видеть его, а также передай, чтобы он присутствовал на играх, когда будут выступать христиане». Петру обеспокоили эти слова. Ему показалось, что они относятся прямо к Лигии. Сев в лектику, он велел нести себя домой еще поспешнее, чем утром. Но это было нелегко. Перед домом Тиберия стояла большая шумная толпа, Пьяная, как и раньше, но не пляшущая и поющая, а словно чем-то возбужденная. Доносились какие-то крики, которых Петроний не понимал. Потом крики эти усилились и перешли в один бешеный вопль «Христиане для львов!». Изящные лектики придворных медленно подвигались в толпе. Из глубины сожженных улиц подходили новые толпы, которые, услышав крик, подхватывали его. Передавали слух, что христиан хватают с полудня, что схвачено большое количество поджигателей, и скоро по вновь намеченным и по старым улицам, по переулкам, заваленным руинами, вокруг Палатина, по всему широкому Риму, выла остервенелая чернь. «Христиане для львов!» «Скоты!» — с презрением прошептал Петроний. «Народ достойный Цезаря!» Он стал думать о том, что общество, основанное на насилии, жестокости, о которой не имели понятия даже варвары, на преступлениях и бешеном разврате не может сохраниться. Рим был владыкой мира, но также и гнойником мира. От него веяло трупным запахом. На гнилую жизнь ложилась тень смерти. Об этом не раз говорилось даже среди августианцев. Но Петронию никогда эта истина не была настолько очевидной. Увенчанная колесница, на которой в позе триумфатора стоит Рим, влача за собой порабощенные народы, катится к бездне. Жизнь города-властелина мира показалась ему шутовским хороводом и какой-то оргией, которая, однако, скоро должна кончиться. Теперь он понимал, что одни лишь христиане имеют некие новые основы жизни. Но он думал, что скоро от христиан не останется следа. И тогда что же? Шутовской хоровод будет продолжаться под водительством Нерона. А когда Нерон погибнет, то найдется другой, такой же или еще хуже. Потому что нет оснований думать, что среди такого народа и таких патрициев найдется лучший. Будет новая оргия, еще более отвратительная и бесстыдная. «Оргия не может продолжаться вечно, после нее нужно идти спать, хотя бы потому, что силы исчерпаны». Размышляя об этом, Петроний сам почувствовал большую усталость. «Стоит ли жить, не будучи уверенным в завтрашнем дне, ради того, чтобы смотреть на подобные нелепости жизни? Гений смерти не менее прекрасен, чем гений сна, и он такой же крылатый». Лектика остановилась у дверей дома. Чуткий привратник тотчас открыл ее. «Вернулся ли благородный Вениций?» – спросил его Петроний. «Только что, господин», – ответил раб. «Значит, не отбил ее», – подумал Петроний. Сбросив тогу, он вбежал в атриум. Вениций сидел на треножнике, склонив лицо почти до колен, обхватив руками голову. Услышав шаги, он поднял каменное лицо, на котором одни глаза лихорадочно горели. «Ты пришел слишком поздно?» — спросил Петроний. — Да. Ее взяли в полдень. Наступило молчание. — Ты видел ее? — Да. — Где она? — В Мамертинской тюрьме. Петроний вздрогнул и стал вопросительно смотреть на вениция Тот понял. — Нет, ее не бросили в подземелье, где умер Югурта. Она даже не в средней тюрьме. Я подкупил сторожа, и тот уступил ей свою комнату. Урс лег на пороге и сторожит ее. Почему Урс не защитил Лигию? За ней прислали пятьдесят притарианцев. Да и Лин запретил ему оказывать сопротивление. А что Лин? Он умирает, поэтому его не взяли. Что ты намерен делать? Спасти ее или умереть с ней вместе? И я верую в Христа. Вениций говорил, казалось, спокойно, но в голосе его слышалось что-то раздирающее сердце. Так что Петроний содрогнулся от жалости. «Я понимаю тебя», — сказал он. «Но как ты думаешь спасти ее?» Я подкупил стражу, чтобы они не позволили обесчестить ее, а потом, чтобы не мешали ей бежать. Когда это должно произойти? Мне ответили, что не могут выпустить ее сейчас, потому что боятся ответственности. Когда тюрьмы наполнятся христианами и когда будет потерян счет узникам, тогда они отдадут ее мне. Но это крайность». «Раньше ты попытайся спасти ее и меня. Ты друг Цезаря, он сам отдал мне ее. Иди к нему и спаси меня». Петроний вместо ответа позвал раба и, приказав подать два темных плаща и два меча, обратился к Веницию. «По дороге я отвечу тебе», — сказал он. «Возьми плащ и оружие, пойдем к тюрьме. Там дай сторожам сто тысяч сестерций». «Дай в два, в пять раз больше, лишь бы они выпустили Лигию тотчас. В противном случае будет поздно». «Идем», — сказал Венеций. Когда они очутились на улице, Петроний сказал. «Теперь слушай. Я не хотел терять времени. С сегодняшнего дня я в опале. Моя жизнь висит на волоске, и поэтому я ничего не могу добиться для тебя у Цезаря. Я даже уверен, что он поступит как раз наоборот». Если бы не это, разве я посоветовал бы тебе бежать с Лигией или отбивать ее у притарианцев? Ведь если бы ты успел бежать, гнев Цезаря обрушился бы на меня, но он скорее исполнит твою просьбу, чем мою. Не рассчитывай, однако, на это. Выкупи ее у стражи и беги. Тебе больше ничего не остается. Если это не удастся, попытаемся предпринять еще что-нибудь. Знай, что Лигию схватили не только потому, что она христианка. Ее и тебя преследует гнев Попеи. Помнишь, как ты оскорбил Августу, отвергнув ее любовь? Она знает, что ты отверг ее ради Лигии, которую она возненавидела при первой встрече. Она и прежде пыталась погубить ее, приписывая Чарам смерть своей дочери. В том, что произошло, я вижу руку Попеи. Чем объяснить, что Лигия была схвачена первой? Кто мог указать дом Лина? Я уверен, что за ней давно следили. Знаю, что надрываю тебе сердце и отнимаю последнюю надежду, но говорю так потому, что если ты не освободишь ее, прежде чем они догадаются, что ты делаешь попытки выручить ее, то погибнете оба. Да, понимаю, глухо ответил Венеций. Улицы в этот поздний час были безлюдны, но дальнейший разговор был прерван идущим навстречу пьяным гладиатором, который навалился вдруг на Петроне и, положив руку на его плечо, дохнул на него перегаром вина и завопил «Христиане для львов!» «Мермелон», — спокойно сказал Петроний, — «послушайся доброго совета и ступай своей дорогой». Но пьяный схватил его и другой рукой за плечо. «Кричи вместе со мной, иначе я сверну тебе шею! Христиане для львов!» Но Петронию было довольно этих криков. С минуты выхода из полотина они оглушали его, преследовали как бред. Поэтому, когда он увидел поднятый на него кулак великана, его терпение было исчерпано. «Приятель, — сказал он, — от тебя несет вином, и ты мешаешь мне!» Говоря так, он вонзил в грудь гладиатора короткий меч, который захватил с собой из дома, после чего, взяв под руку Вениция, продолжал говорить, словно ничего не произошло. «Цезарь сказал мне сегодня, скажи от моего имени Веницию, чтобы он присутствовал на играх, на которых выступят христиане». «Понимаешь, что это означает? Они хотят сделать твою боль зрелищем для себя. Это решено». «Может быть, потому до сих пор не схвачены ты и я. Если ты не сможешь спасти ее сейчас, тогда...» «Я не знаю». «Актея могла бы попросить за тебя, но разве это подействует?» «Твои земли в Сицилии могли бы соблазнить Тигелина, попытайся». «Отдам ему все, что у меня есть», — ответил Венеций. С Карин до форума было недалеко, поэтому они дошли быстро. Ночь начала бледнеть» стены тюрьмы ясно обозначились в сумраке. Когда они подходили к воротам Мамертинской тюрьмы, Петроний вдруг остановился и прошептал «Претарианцы!» «Поздно!» Тюрьма была окружена двойной цепью солдат. Светились их железные шлемы и острия копий. Лицо вениция стало белым, как мел. «Пойдем», — сказал он. Они подошли к претарианцам. Петроний, обладавший исключительной памятью, знал не только высших начальников, но и простых солдат притории. Увидев знакомого начальника когорты, он подозвал его. «Что это, нигер? Вам велено окружить тюрьму?» «Да, благородный Петроний, префект опасается попыток отбить поджигателей». «У вас есть приказ никого не впускать?» – спросил Венеций. «Нет, господин, знакомые могут посещать узников». Таким путем мы больше захватим христиан. «Пусти меня», — сказал Венеций. Пожав руку Петронию, он попросил «повидайся с Актеей, а я приду узнать, что она сказала». «Приходи», — ответил Петроний. В это время за стенами и под землей раздалось пение. Гимн, сначала глухой и подавленный, звучал с каждой минутой сильнее. Голоса мужчин, женщин и детей сливались в один стройный хор. В тишине рассвета пела вся тюрьма, подобно гигантской арфе. И это не была песнь горя и отчаяния. Наоборот, звучало в ней радости и торжество. Солдаты с удивлением переглянулись. На небе появились первые золотые и розовые пятна утренней зари.